Разбудили волка воинственные громовые раскаты. Темноту разрывали редкие вспышки света. Тяжелыми стрелами падали на крыше крупные капли дождя. Только залихватский храб старых дружинников возвращал в мирную действительность. Нет, на не пойдет войной. Не сразу. Будут переговоры. Княгиня сможет договориться с Любославом. Волк спустился в обеденную. За длинным столом уже сидел белорад. Он склонился над пергаментным листом, прижав один его конец кружкой, чтоб не сворачивался, и что-то старательно чертил на нем тонким углем. — Чего не спится, волчий сын? — спросил воевода, не поднимая глаз. — Сон у меня чуткий, — осторожно ответил Волоксан. — Это хорошо, на войне сгодится, — кивнул Белорат. — Ну садись, растут. Ты же из Награйских. Князя их знавать доводилось. Любослава — хороший человек. Что ж, вздохнул Белорат. «На то и надежда. Плохи наши дела!» Продолжая чертить, воевода заговорил. «Брониемир умел людям не нравиться. Вот у князя Яроша была славная дружина. Еще мальчишкой меня принимали. Помню, едва в весну вошел. Добрые богатыри тут были, но зять оказался не под стать тестю. Ежели хоть пара наших богатырей ушли в награйскую дружину, то Любослав быстро проведает, что мы стали псарей нанимать». Если уже не прознал, он внимательно поглядел на волка. Что наши дела? Были лучше, покуда тебя не было. Волк сел за стол и задумался. На кой же его княгиня в дружину пристроила? Чем ей псарь был неугоден? Теперь сиди, гадай их загадки. Белорат отложил уголь, сложил пальцы домиком и поглядел на волка. Коли не удастся бронемире с посольством договориться, не серчай. Предложу твою голову в дар. «Мне мир дороже одного псаря в дружине!» «Не тебе одному!» — кивнул волк. Белорад замолчал и снова взялся за уголь. Хмурясь, водил им по пергаменту. Тихо прошипев себе поднос ругательства, свернул лист в трубочку и сунул за пазуху. Поднялся из-за стола и пошел к выходу. Тихо, но твердо стучали по деревянному полу сапоги воеводы вверх по лестнице, и уже над головой загалдела пробудившаяся дружина. Едва кухонный стряпчий закончил раздавать кашу, вышел из избы, как белорат вынес мешок для жеребьевки. — Давай, разбирай смены, кто сегодня заступает в день. Волк вынул круглый жетон. — У меня стена, — разочарованно произнес Трифон. Влаксан перевернул в ладони жетон, показывая аккуратно нарисованный терем. — А тебе повезло, гляди-ка, первый день и княжий терем. Воевода сурово глянул на влаксана Ивана, следом доставшего жетон с теремом. влаксан ты сегодня с Ваном. Не отходи от него ни на шаг. Смотри да запоминай. Завтра снова в день идешь. Как увижу, что готов, назначу уже постоянную смену. Ван, ты с ним, покуда не обвыкнется, будете в день сторожить». «Как скажешь», — согласился старый дружинник. Закончив завтрак, Ван похлопал волка по спине, указывая на улицу. Волк кивнул, быстро сгреб со стола миску и поспешил за наставником. Погоди, окрикнул воевода, выходя следом за волком в сени. Держи. Он снял со стены длинный красный кафтан дружинника. Нашему брату полагается ходить в красном. Накинув на плечи кафтан и туго подпоясавшись, волк вышел из сеней. Ван уже в красном ожидал нового товарища под навесом крылечка. Небо прорвалось дождем затапливая двор огромными грязными лужами. «Самое главное, ты сейчас гляди и запоминай, как на смену заступить, да как ее потом сдать. Ну и коридоры терема тоже. Остальное все дело нехитрое. Ходи, гляди по сторонам, коли что не так, завис свистей, созывай всех, да главным докладывай. А ежели лихие люди?» Ван вылупил глаза. «Какие? Откуда в тереме лихим людям взяться?» — тихонько засмеялся он. — Даже не думай. Работенка тут. Не бей лежачего. Снаружи на черном крыльце стояли два дружинника. Ван на ходу показал жетон и повел волка волках лестница. Избы сливались одна с другой. Все переходили из деревянных в каменные и снова в деревянные. То поворачивали, то поднимались вверх по ступеням, то вниз. Красные кафтаны охраны, словно оцветы огня, мелькали в темных углах. Теремная стража больше походила на столбы, чем на живых людей. «Сюда!» — Ван поманил за поворот. «Для первой смены самое то!» За углом два дружинника украдкой перешептывались, опершись обердыши, но, заметив смену, вытянулись и смолкли. «Что тебе?» — не спеша подходя, спросил второй дружинник. «Смена пришла, гляди!» Второй дружинник кивнул. «Покажи жетон!» Ван вытащил из-за пазухи жетон и показал. Волк тоже вынул жетон. «Добро!» — согласился дружинник и протянул Волку бердыш. «Здесь спокойно, как и всегда». Ван показал жетон с изображением терема и указал на Волка. «Нового сегодня ко мне представили. «Хорошо, мы вас уже заждались», — улыбнулся дружинник, протягивая Вану свой бердыш. «Дождь этот, не кстати, так убаюкивающе стучит». Да в трубах ветер воет, давненько так тяжело ночь отстоять не было. Подхватил второй дружинник. Он подошел к Плаксану, вручил ему свое оружие, мельком глянув на показанный жетон, пошел вниз. Уже на ходу смененные дружинники пожелали хорошей службы, поторапливаясь на заслуженный отдых. «Видишь — Видишь, — кивнул Ван, — не все в дружине такие скоты, как Колыван да Арон. У них просто и отцы служили князю, и деды, и вместо себя их сюда протолкнули. Они себя считают по праву рода достойнее всех набранных со стороны. Я им тоже не считаю. Да и Трифон, хоть и из гротичей, но что же, куда им? Разве ж ровня сын кузнеца. — Ну, теперь отсих? — Ван взмахнул рукой вверх в сторону темного коридора. — И до того поворота наше пристанище. До вечера гуляй взад-вперед. Только не топочи особо сапогами, не любят это княжьи люди. — Не шибко дружина любит это место. Им интереснее ближе к князьям. Там больше происходит всего. Интереснее по сторонам глядеть. А мне тут нравится. Тихо, спокойно. Ван оказался хорошим напарником. Особенно было приятно, что угрюмый мужик предпочитал молчать и не заводил пустых бесед. Лишь один раз заговорил. — Знаешь, что мне в тебе нравится, волк? — протянул Ван, усаживаясь на пол. — Что? — Ты умеешь молчать? Так, что слышно все, что вокруг творится. А значит, можно сесть, отдохнуть. Да ты и сам не стой, в ногах правды нет. Волк ушел в дальний конец коридора, чтоб не мешать старику. Встал в углу, достал из-за пояса точила и принялся тихонько натирать нож. Место действительно оказалось очень тихим. Только мальчишки дворовые порой пробегали. К обеду застучали звонкие шаги. Влаксан прислушался. Он точно слыхал раньше эту поступь. Из-за поворота выбежала Даренка. Одной рукой она прижимала к себе охапку сена, а в другой сжимала корзину. Волк отошел от стены. Даренка только теперь заметила его и испуганно отпрянула. «Ой!» — вздрогнула она и выронила корзину. По полу рассыпались травы и цветы. Несколько клубков покатились по коридору. «Напугал-то как!» Она подняла корзину и кинулась суетливо собирать клубки с пола. Волк поднял один и протянул ей. «Прости, не хотел тебя испугать». «Волк?» — удивилась Даренка и присмотрелась к нему. «Не признала. Ты теперь в дружине? Как видишь». «Дела...» — протянула Даренка. «Это за что же тебя так?» «Хотел бы знать». «Ладно, я побегу». Даренка смущенно покраснела и достала из корзинки голубой цветок. «Держи». «Зачем?» «Обережная трава всегда сгодится». Волк сунул за пояс цветок и натянуто улыбнулся. «Благодарю». День в дружине оказался утомительно скучным. Темнота черновых этажей и тихий скрип половиц убаюкивали. С другого конца коридора доносился тихий храп вана. Смена пришла уже к ночи. Волк глядел, как ван спрашивает жетоны и сдает оружие сменщику. Волк протянул бердыш другому дружиннику. «Не надо, у меня свое». Брезгливо отмахнулся он. Ван пожал плечами. Ну и ладно. И похлопал волка по плечу. Тогда тащи его с собой, скинешь у оружейный Отойдя за поворот, Ван глянул на волка. Устал, поди. Не шибко, отмахнулся Волоксан. А я прямо притомился, зевнул Ван. В обеденной осталось четверо дружинников. Они равнодушно поглядели на вошедших и продолжили тихую беседу. В углу стояли две миски щей и хлеб. Наспех поев, волк поднялся в спальню. — А ты что же? — вспомнил Ван. — На полу спал давеча? — Да. — Не делай так. — Вон, ложись подле меня. — он указал на пустую лавку. — Ложись вон, там тебе место будет.